Глава 8. Разгадка прошлого. «Хорошо тут у вас. Тепло, светло», — сказала женщина с клюкой. Все пристально посмотрели на нее, опешив от такой реплики незрячий. «Удивлены?» «Да, я вижу немного», — продолжила слепая, улыбаясь во все 33 зуба. «И могу отличить полную темноту от света». «У вас детство это?» Нежным голосом, очень стесняясь, спросила одна из присутствующих. «Нет, что вы! Последствия вредного производства. Там, где я работала очень давно, в молодости, не особо уделяли внимание вопросу охраны труда. Вот и заработала на свою голову. Но в отличие от рожденного порока, у такого недуга есть свое преимущество. Оно излечимо. Правда, не все методы способны с этим справиться, и поэтому я здесь». Эта женщина в своих размышлениях строила оптимистичные планы на ближайшее будущее, описывая его в ярких красках. Ягуля очень уверенно описала ей предстоящий курс лечения, после которого должны сбыться все самые смелые ее ожидания. Она сможет вновь с упоением созерцать каждый взмах разноцветного листа, еще не оторванного осенним ветром на качающемся дереве под окном. Перекат реки, что много лет ласкается им журчанием и полет насекомого, садящегося на распустившиеся цветы, выращенные собственными руками. «Мне теперь нужно лишь довериться ходу времени и научиться терпеть, ведь очень сложно порой совладать с чувствами на пути к мечте». «Вот вы говорите, что когда-то видели, а насколько сложно быть слепой?» ляпнул Дима. «Сами вы слепые», – возмущенно ответила женщина и почти сразу взяла себя в руки, спокойно продолжив. «Самое страшное то, что нас, таких как я, почти не замечают. Или не хотят замечать. Иной раз корячишься в автобус, все отвернутся и руки не подадут. А переходишь дорогу, того и гляди собьют». Многие задумчиво закачали головой, пытаясь высказать свою непричастность к обвинению. «Зато обострились другие чувства», – продолжила она. «Слышать стало лучше. Порой не хочешь, а услышишь». Вот стоит где-то далеко от моего дома церковь. Никто ее не видел, не бывал, а я каждое утро перезвон слышу. Так и стоит в ушах этот противный звук, хоть волком вой. Неправильный он, перезвон этот, ненормальный. И церковь ненормальная. Заключила она с неудовольствием. Но очень часто бывают в моей жизни курьезные случаи. Порой даже смешные, перевела тему слепая. Здесь она включила пластинку, которая, по всей видимости, ей очень нравилась, и она могла говорить об этом часами. Вот многие говорят о маркировке продуктов. Слышали вы об этом? Давно планируется, но почему-то не внедряют. Выпуклые буквы на продуктах. Очень не помешало бы. Вот покупаешь сливочное масло, домой приносишь маргарин. Берешь молоко, а оказывается кефир. И смех, и грех. Или ориентиры в городе. Они ведь почти отсутствуют. А где есть выполнены неправильно. Идёшь прямо, натыкаешься на клумбу, повернул бордюр. Только зубы собирай. А еще бывает так. Идёшь по новой плитке с тактильным рисунком, наслаждаешься погодой, вдыхаешь свежий воздух, задумался поворот, второй, третий удар. Столб фонарный. Искры из глаз. Не раз такое было. Ведь доверяешь дорожникам, подвоха от них совсем не ждешь. А оказывается, женщина подняла палец вверх. рабочий плитку не так положил, ошибся. Никто его не проконтролировал. Он ошибся, а у нины опять шишка. Не знает Мишка, куда залепит шишка. А можно и так. рабочий в кепал до обеда, а ты лечись у ортопеда. Во как? Уголки ее губ расползлись в улыбке. Эта ироничная улыбка вселяла в окружающих оптимизм. Они почувствовали ее легкое расположение духа, что так и норовили закидать ее ворохом вопросов. А собаку не пробовали завести? спросил кто-то. – Нет, не пробовала. А куда мне с ней ходить? В магазин за продуктами. Так ее что-то не пустят. Она же все сосиски там сожрет и молоко все выдают. Выпьет залпом весь кефир! Мой собака поводырь! И засмеялась засмеялась и окружение. А с какими еще сложностями приходится вам сталкиваться? Ну, бывают указатели в направлении лифта для слепых установлены, те, что клеятся на стене. А подходишь к лифту, он не едет. Жмешь-жмешь кнопку, а он не работает. И топаешь ножками по лестнице. А лестница со ступеньками разной высоты. Идешь, спотыхаешься и материшься. Она же лестница не для меня, она для молодых. Для инвалида лифт, а он не работает. Замкнутый круг. Замкнутый круг, круг невезения. Спустится друг во имя спасения. Сникнет недуг и наступит прозрение. Лирика пошла. С ее уст не сходила улыбка. Улыбка то ли от своих слов, так спонтанно слагающих рифмы, то ли от чуткого отношения присутствующих к ней. И эта улыбка ей очень шла. «А еще что-нибудь расскажете?» Уже не так настойчиво попросил кто-то рядом. Ну что тут скажешь, я то еще что, я еще ладно, вот колясочникам тяжело, я настойчивостью беру, дойду да туда куда зрячие не доходят, иду, бреду, переступаю, и жалуюсь, и прошу, помогают, не всегда правда, но помогают. Колясочник же захочет пожаловаться, до да людей не докатиться на пути либо пень до да плетень, либо пандус крутой градус, вот такая дребедень, вот такой он вечный казус. «А как вы оказались здесь?» «Брела, брела и добрела», сходу ответила женщина. «А родственников нет, некому помочь вам». «Но почему же нет? Есть муж, дети. Дети уже взрослые. Есть кому позаботиться обо мне и постоять за меня. Но я не хочу быть обузой. Всю работу по дому делаю сама. Благо еще помню, где у скалки и скакалки свое место». Вот и сюда пошла, никому не сказав. «Думаю, была не была». Ноги сами и привели. «Хорошие они у меня. Терпеливые», – задумчиво закончила женщина. «В детстве на нашей улице жила одна незрячая», – вновь неожиданно вырулила она с возбуждением. «Мы с друзьями любили подшучивать над ней. То не в ту сторону уведем, переводя через дорогу, то в магазине подсунем что-нибудь вместо хлеба, то камнями огород закидаем. Смеялись мы над ней сильно» – и уже задумчиво. Плакала она порой горькими слезами но никогда не ругала нас. Святая! Так ее и прозвали. Сотрудники, шелестя своими балахонами в тишине, принялись угощать присутствующих чаем и бутербродами. Заяц принялся им помогать, разнося пряники. Народ оживился. Громкие беседы перетекли в уединенное русло, вспыхивая то тут, то там, между группами из трех-четырех человек. Кто-то подошел поближе к костру, чтобы погреться, кто-то, наоборот, направился прогуляться в сторону пруда. Маша, воспользовавшись моментом, подошла к стоявшему в стороне мужчине с тростью. «Меня зовут Маша», – протянула она руку. Александр Иванович, выпрямившись четко, отрапортовал мужчина и протянул свою ладонь. Какая-то невидимая искра проскользнула между двумя незнакомыми друг другу людьми. Теплая и сильная ладонь Александра Ивановича окутала нежную девичью руку. Они замерли на мгновение. «Вы ничего о себе не рассказываете?» – продолжила Маша. «Вы тоже». «Мы вообще здесь случайно. Нечего нам рассказывать». «И я. Случайно». «Ну как же. Нам рассказывали, что давняя история привела вас сюда. Что вы кого-то ищете». «Да? Интересно. И кто вам об этом поведал?» Не ожидая такого вопроса, даже немного опешив, Маша неуверенно ответила «Баба-яга?» «Я вообще-то думал, что это наш с нею секрет», задумчиво, но без обиды произнес мужчина «Ммм, бабка», — сукоризное в голосе добавил он «Ну ладно, раз вы уже что-то знаете», — продолжил он, — «нет смысла это скрывать» Он присел на валун и начал свою историю Когда-то давно, когда солнце светило ярче, деревья были выше, а мы с моей Сонечкой были моложе, жили мы далеко отсюда, в небольшом городе в горах. На окраине города текла бурная речка, в которой мы любили купаться со своими детьми. Старшему Коле исполнилось уже пять лет, а младшенькой Настеньке только что перемахнуло. Ком подкатил к его горлу, в глазах блеснули слезы, голос немного задрожал. Два перебила Маша. «Да, два», – переведя дух, продолжил свой рассказ Александр Иванович. «Всего лишь два годика. Возраст бесстрашия и любознательности. Возраст, когда каждый день узнаешь что-то новое и спешишь этим поделиться. Возраст – начала самостоятельности, неотягощенной проблемами. Она была лучиком добра и света в нашем сплетенном заботами мире». Вернувшись пораньше с работы, я забрал ее из детского садика домой. Жили мы в частном секторе, в небольшом одноэтажном доме с участком. День был чудесный, теплый, на улице играли ребятишки. Я оставил ее рядом с ними, в песочнице, и отлучился буквально на пару минут. Может быть на пять, не больше, послышался то направдание. Заяц на цыпочках просквозил мимо с охапкой дров и аккуратно начал подкладывать их в костер. Уши зайца, как локаторы, все время были повернуты в сторону рассказчика и не пропускали ни звука мимо. Поставив разогревать еду, я вышел во двор, за дочкой, а там никого. Еще несколько минут назад там было полно народу, а сейчас всех и след простыл. Ни детворы, ни Настеньки. Я кинулся искать ее в соседних дворах, на других улицах, на детских площадках многоэтажек, стоящих неподалеку, Обежал полрайона пол района города. Небольшую информацию по крупицам удалось собрать. Ее видели переходящей дорогу, самостоятельно уверенно идущей в небольшой переулок. Двигалась она в направлении детского сада. В этот сад ходил ее брат Коля. Она много раз провожала его со мной или с матерью и хорошо знала эту дорогу. Я рванул в детский сад. Там выяснилось, что она подходила к калитке, но открыть ее не смогла. Кто-то из воспитателей видел это через окно и спешил подойти к ней но пока спускался со второго этажа и выходил к калитке, ее уж там не было. Ушла в неизвестном направлении. Сколько бы мы ни пытались выяснить дальнейшую ее судьбу, на этом месте след ее обрывался. От бессонных ночей и непрекращающихся поисков через несколько месяцев слегла и моя Сонечка. Я хотел ее как-то взбодрить, купил путевку в санаторий. Она обещала мне, что все это скоро пройдет и она встанет, Но организм ее не смог смириться с болью и утраты, и она оставила нас. Второй любимой женщины за год лишился мой дом. Остались мы вдвоем с Коленькой. Тут он перевел дух, отхлебнул глоток чая из кружки, что держал все это время в руке, и продолжил. Доставалось ему сильно от меня. Он ведь абсолютно не был виноват в происходящем, но получал за это от отца по полной. Лупил я его порой беспробудно. Дурак. Много лет прошло с тех пор, но я ни на минуту не оставлял надежду найти свою дочь. Обращался и, и к провидцам, и к шаманам. Все сходились в одном. Она жива. И это меня всегда поддерживало, не позволяло огоньку в моем сердце погаснуть. До прихода сюда этот огонек начал было снова угасать, но яга подкинула в него пороха. Она вселила в меня новую надежду». «Она жива?» – осторожно спросила Маша. После первого сеанса колдовства над всевидящим варевом в ее чане – эти слова Александр Иванович произнес с ухмылкой, но теплотой в голосе – старуха подтвердила все самые оптимистичные догадки. После второго сеанса сказала, что мы уже на полпути к разгадке. Сегодня прошел третий, и она просто выгнала всех на улицу к этой беседке, мне ничего не сказав. Даже не знаю, что теперь думать. «А как она выглядела?» Спросила Маша. «Были у нее какие-нибудь особенности? Родимые пятна или родинки?» «Да, была одна родинка на левой щеке внизу. Она с ней родилась. Неприметная особенность. Больше и не вспомню». Машу как током ударила. Ее левая рука протянулась ощупывать родинку на щеке в том месте, где описал он. Перед ее глазами предстал разговор с матерью в подростковом возрасте, после которого она сбежала из дому и несколько дней жила у подруги. Мать поведала ей, что когда-то давно она взяла ее из детского дома и воспитывала все эти годы одна, что она и не родная. Отца, который якобы бросил их, никогда не существовало, а правду эту она не решалась рассказать, боясь, что Маша не поймет. Маша не поняла и не приняла тогда, запретив матери впредь поднимать этот разговор. Он тоже понял это и только молча, очень пристально посмотрел на Машу. Они стояли и смотрели друг на друга. И могли стоять так еще очень долго. В мыслях у Машеньки, у этой девочки, у крохотного существа в этом суровом мире вертелось. Ведь это действительно он и нос. И уши. Все мое. За них я хваталась своими еще не окрепшими руками, цеплялась горстями, стараясь не упустить. Это он прикасался ко мне своей жесткой щетиной, вызывая у меня смех. Он поднимал меня на плечи, и мне было совсем не страшно. В эти мгновения я ощущала себя ангелом, пролетающим над людьми. Я все это помню. Я видела это во сне. Оказывается, это был не сон. Отец стоял неподвижно и боялся даже дотронуться до дочери. Взгляд был как в тумане. Он опасался, что, рассеявшись, с туманом уйдет и она. Она первая взяла его ладонь в руки и нежно прижалась к его груди. Теплые и сильные руки погрузили ее в свои объятия. Его сердце стучало, как молоток. Она чувствовала это всем своим телом. «Тук-тук-тук! Пять, 10 двадцать!» Он обхватил своими ладонями ее маленькую головку и слегка отвел от себя. Их взоры вновь пересеклись. Маша увидела, что из его глаз лились слезы. Слезы невыплаканных надежд и пережитых страданий. Они лились по щекам и падали ей на плечи. Он целовал ее в щеки, лоб, глаза, уши, как когда-то давно в детстве целовала ее мама. «Доченька!» «На вдохе», — произнес он, — «папочка», — на взрыт ответила она ему. И больше не нужно слов. Если и случаются в жизни у людей минуты счастья, то, конечно, это были они. Минуты, которые пролетают стремительней секунд. Минуты, в которые жизнь проносится перед глазами и кажется, что до этого и не жил. Не жил, а лишь существовал. Минуты, за которые годы отдать не жалко, лишь бы они были не напрасны.